«Но это плохо?» — спросил Яков. «Да нет, наоборот, очень хорошо. Отлично. У нас же с моей легкой руки все теперь пишут. Мы самые пишущие наркомат в Союзе. Да нет, в мире. Мы все мастера психологического рисунка. Мы психологи, мать вашу так. У нас и наивысшее начальство сочиняет драмы в пяти актах для МХАТа. И чем начальство выше, тем психологичнее у него выходит, он засмеялся. А что? Слабо не отработано. Вот возьмите, почитайте рецензию и подумайте над ней, а потом поговорим. Нет, это не для нас, это к черту. У нас такие номера не проходят. Какая там к дьяволу рецензия, и черт ли мне ее читать? Ты сядь, отредактируй, допиши. На то ты редактор или Режиссер, за это тебе, Олуху, и деньги государство платит. А мое дело — дать материалы и протащить его где надо, вот и все. А в театре аншлаг. Билеты в драку, все пропускают, минины сидят в проходах, вот как. Ты-то что, не видел сам, что ли? Неужели у вас в Алмате не то же самое? — Да нет, и у нас то же самое, конечно, — засмеялся Яков. Только я удивляюсь... «Почему ведь все эти драмы-то по совести?» «Ну вот, по совести», — усмехнулся Роман, — «тебе что?» «Совесть нужна?» «Так читай Фадеева и Федина, они по части совести мастера». «Нет, ты в другой конец смотри. Вот свет погас, занавес взвелась, И открылась и тайных, и святых, кабинет начальника следственной части НКВД. За столом полковник, вводит шпиона. Часы на Спасской башне бьют полночь. Начинается допрос. Кем и когда вы были завербованы гестапо? Ну? От одного этого у зала душа в пятки ушла. Ведь этого ни одна живая душа не видела и не слышала. А если видела, то она уже и не живая, и потому это вовсе не литература, а акт государственного доверия советскому человеку. Психологи называют это эффектом присутствия, а от этого самого эффекта у зрителей зубы мерзнут. Посмотри, как они расходятся, тихо-тихо. А буфет торгует коньяком в два раза больше, чем, скажем, на ревизоре. Наши психологи и буфет точно засекли. Так вот, я и без этого эффекта проживу. Потому что я настоящий писатель. Вот. Я когда еще бегал по нашему двору, и играл с тобой в расшибалочку. Никогда не бегал, Роман по двору и не играл с ним в расшибалочку. Чувствовал в себе этот огонь. — Это когда ты свой смерч посылал, — не удержался Яков. — Оставь, глупо, — поморщился Роман. Так вот со всеми этими настроениями уехал я отдыхать и встретил одну беспартийную особу, И, как говорят наши социально близкие друзья-уголовники, упал на нее. Потому что смертельно она мне понравилась. «А кто она?» — спросил Яков. «Да ровно никто, баба. Хорошая, красивая, умная. Это что, мало?» «До этого до ужаса много, брат. Вот я и заметался, и затасковал». Вообще-то, говоря по совести, я сейчас понимаю, что все это было вроде как гипноз. Амок. Слышал такое слово? Это когда с ума сходит. Так вот и со мной случился амок. Но, получив отказ, я пришел к себе, рухнул на постель и подумал уже по-умному, по-трезвому. Но вот она сказала нет. А если бы сказала да, тогда Что? Как бы я ее потащил на себе, с собой, с ее остротой, холодком, свободой, ясностью, с такой женской утерпкостью, как кто-то из них сказал с муравиной кислинкой. Как бы я мог присвоить все это себе? Она и я, это же ведь бред.